Глава четырнадцатая Утро следующего дня было довольно мрачным. На улице лил такой ливень, что не было видно дальше своего носа. «Что за отвратительная погода!» Пожаловался я сам себе. Вот так у людей пропадает всякое желание идти в разломы. Дождь я не любил. Солнышко было намного приятнее. А тут как сглазили. А ведь я реально планировал сегодня сходить в один из разломов. Мне нужны деньги, хотя и не срочно. Мой план уже действует, и скоро Игнату станет весело. Особенно, когда он узнает, что его яд не убил меня. Тогда он и начнёт действовать. А вот вопрос в том, будет ли у него чем действовать, это уже совершенно другой вопрос. Не зря я послал к нему одного своего агента, который имеет кодовое название Франт. Конечно, было совсем нелегко его уговорить, но стоило только рассказать ему про яд, которым отравили меня и Анну, как он сразу дал свое согласие. Уверен, что он в любом случае согласился бы. Вопрос в другом. Насколько я продлился бы процесс переговоров. «А ты чего скучаешь?» — погладил я карамельку, на спине у которой, свернувшись клубочком, спал шнырька. «Блин, если она увидит, что его слюна течет прямо на ее шелковистую шорстку то потом точно отомстит». «Мяу!» — глянула она на меня голодными глазами. «Ясно, проголодалась». Позвав ее за собой, отвел на кухню, где уже трудилась наша обслуга. Там мне доложили, что кошку сегодня кормили уже два раза, но она слишком прожорлива. Удивительная женщина здесь за главную повариху. Она смогла отказать карамельке, несмотря на то, что та принялась на неё рычать. Но женщина, хоть и просто людинка, сумела её прогнать. Так вот, зачем она пришла ко мне. Оказывается, могучая кошка решила пожаловаться. Шнырка, кстати, большой молодец. Он не показывался людям на глаза и активировал одну из своих аур, которая ожирала энергию из меня, зато маскировала или отводила взгляды простых людей. А вот на глаза волку лучше ему не попадаться. Но ничего, он умный малый, и все прекрасно понимает. Вернемся к Франту. Что я о нем знаю? Он такой же псих, как и я, только подуставший. Ему надоело быть тем, кто он сейчас есть. Я следил, как он ведет себя в новых условиях. Спецом, типа, случайно оставил там на ящике планшет, который тот пытался изучить. Он его мучил, ой, как долго и когда у него получилось случайно включить музыку, то планшетка выпала из его рук. А затем я увидел то, что совсем не ожидал. Если сперва он смотрел с непониманием на эту иномирную вещь, то потом поднял как самое ценное сокровище в мире и бережно поставил на ящик, а затем, прикрыв глаза, расслабленно стал слушать музыку, которая оттуда звучала. Так, кажется, я нашел одну из ниточек влияния на него. Никогда не люблю оставлять людей делать что-то силой. Намного интереснее и надёжнее заинтересовать человека и сделать его верным не за страх, а за совесть. У Франта оказалась очень тонкая душевная натура. И я знаю, кажется, как его можно перетянуть на свою сторону, помимо помощи с картиной. Картина тоже совсем непростая. Это реально темница, и, пожалуй, сейчас я не смогу её уничтожить. Да и не факт, что вообще смогу. Я даже не уверен, что стоит это делать. Есть шанс, что как только она разрушится, Франк тут же умрет. Картина-артефакт, который держит его, дарует ему вечную жизнь. Как по мне, нужно подумать, как увеличить радиус, на который он может отойти от этой самой картины. Кстати, о ней самой. Я не боялся передавать ее Игнатову. Первое. Даже я не был уверен, что без применения очень сильных существ Смогу ее уничтожить, а значит, и у них это сделать никак не получится. Второе. фронт в случае чего, не даст им что-то сотворить с картиной. Кстати, я сегодня так хорошо спал, что даже забыл проверить, как он там поживает. А ведь у него была своя задача. Усадьба Игнатовых, Иркутская область, казарма гвардии. И понимаете, что это за лед? Я еще раз вас спрашиваю, кто это сделал? Зад и вперёд ходил первый заместитель капитана гвардии, осматривая построенных бойцов. Гвардейцы молчали и не знали, что сказать. Они сами были шокированы такими обстоятельствами и не знали даже, что и думать. А всё дело в том, что сегодня у них ночью кто-то украл деньги. Украли не у всех, но у большей половины, и даже не помогли дежурные, которые каждую ночь следили за порядком. Конечно, были и те, кто понимал, почему это случилось. Ведь им уже сообщили, что у графа сейчас проблемы с деньгами, и, возможно, в этом месяце не будет положенных им выплат. Но, с другой стороны, они знали, что он решил продать земли и за это получил кое-какие деньги. Да и их уже готовили к возможному захвату имения Галатионова, так что поступок был, честно говоря, странным и мистическим. Может, они и подумали бы на картину, но вчера её забыли повесить в казарме. Она так и осталась одиночно стоять в коридоре. где кто в своем уме подумает, что в этом виновата картина? Разве что принесла неудачу и ее отправит в огонь. Но тогда Бурбулис-44-й вылезет и покажет им, что такое настоящая жара. Я понял. Виновные или виновные не имеют совести и не хотят признаваться. А потому я облияю вас всех цех подозреваемый и вызываю эсбэшников в рода. Будем устраивать допросы». А вот это уже было серьёзно, и люди стали переглядываться между собой. «Эсбэшники — люди серьёзные, и права у них обширные. Такие, как начнут тебя крутить, так и все твои грехи узнают. А они есть у всех». «Прошу прощения», — сделал шаг вперёд один из гвардейцев. «Решил сознаться?» — ухмыльнулся первый зам. нет Испуганно расширил гвардейд свои глаза. «Хотел спросить, можем ли мы сами устроить свое собственное расследование, чтобы найти виноватых?» Мужчина задумался и почесал свою бородку. «Даю вам один день». После короткого раздумья выдал он свой вердикт. Вот с этой минуты и началась охота на ведьм. Анна проснулась и сразу обрадовалась этому. Она, конечно, верила Галактионову на все сто процентов, хотя часто и сама не могла понять, отчего у неё такая сильная вера в него. В её роду, наоборот, учили не доверять никому постороннему, только род достоин всей тебя. А тут практически чужой для неё человек за такой короткий период стал очень близким. И главное, он всегда оправдывал её доверие. «Хм, вроде точно яда нет», — прислушалась к себе Анна. Александр сказал, что в ней больше нет яда, но, как говорил её отец, что быть уверенным на все сто процентов никогда ни в чем нельзя быть, только если это не касается денег. Когда дело заходит за деньги, ее отец всегда был уверен, что выберет их». Анна грустно улыбнулась, но быстро отогнала дурные мысли и направилась в свой кабинет. «Поесть она, может, и позже, а вот дела рода нужно проверить с самого утра. Может, там появилось что-то неотложное». Только Анна творила дверь, как сразу увидела беспорядок на своём столе. Вчера, когда она покидала это место, то оставила безупречный порядок, вплоть до того, что каждый документ имел своё место, как и ручки, сложенные по цвету. Анна застонала, видя этот весь бардак, но вдруг губы её растянулись в довольной улыбке. «А мне нравится такой беспорядок», — сама себе сказала Анна, и, вздохнув, пошла всё складывать на свои места. Кроме того, весь её стол был завален мятыми купюрами, которые вчера принёс Шнырька. Уже сидя за обеданным столом, Шнырька показал мне, что происходило у Игнатовых. Он сделал всё так, как я и просил. Забрал деньги у гвардейцев. Это только первый шаг моего плана, который я решил воплотить в жизнь. А что это такое? Он хотел отравить меня и Анну, а я должен играть с ним в благородство? Нет, даже не подумаю. Да и зачем? Против таких людей любые средства хороши. Вот их и буду использовать. Я примерно понимаю, что там сейчас творится. И что он меня в жизни не простит, понимая, что это я, покрошил его гвардию и сжёг поля, хотя прямых доказательств у него нет. Мы с ним решать, и решать быстро, и решительно. Кстати, есть ещё и король, с которым тоже нужно до конца разобраться. да блин. Не какая-то крыса, честное слово. Он так надёжно затаился, что даже сам начальник разведки Шнырка не может его найти. А это нужно очень постараться. В принципе, всё вышло отлично. Теперь я даю малому ещё больше энергии. Он часто бегает к соседям и смотрит, что там происходит. А там уже я увидел две драки, когда гордые гвардейцы сейчас, как дети малые, дерутся между собой, обвиняя друг друга в краже. «Развалим гвардию изнутри, и будет всё отлично. Главное, что нужно запомнить, кто там против кого сейчас дружит. Будет ещё веселее в будущем». После обеда дождь не прекратился, и я набрал Андросова. Поговорил с ним немного и узнал, как у него дела. Друг рассказал о своём подкреплении, и что моя новость навела шороху. До такого, что его род сейчас активизировался, и устраивает полную проверку всех своих имений и предприятий. И даже уже нашли нескольких шпионов и лазутчиков. Вот какой я молодец!» — с улыбкой подумал о себе. «Ну, а теперь расскажи мне, как твоя семейная жизнь? Устраивает все?» — решил приколоться над ним. «Скоро сам все узнаешь», — как-то с Ирёней, и совсем не по-доброму ответил он мне. «Тогда и поделимся семейными подробностями». «Но-но!» Сразу устрепенулся я. «Ты так не шути. Я свободная птица, которая летает от юбки до юбки и очень рад этому». Андросов размеялся в телефон. «Ты дядя, не птица заржал уже вовсю всю Андросов. «Не думаешь, что в один момент все эти юбки могут прийти к тебе с претензиями, прихватив свои знатные рода?» «Ну, так ты не обижай меня, пожалуйста!» возмутился я такому. «Я же смотрю, с кем провожу свободное время. И родовых не трогаю». Снова смех. Ты такой заливистый, яркий». «О, боги! Галтионов, ты как ребенок, маленький, временами бываешь», — не переставал смеяться он. «Я не представляю, как ты можешь быть настолько опытным в битвах и настолько наивным в интригах и ухаживаниях. Ты же аристократ! Неужели ты думаешь, если девушка говорит, что она неблагородная, так это так и есть на самом деле? Ты не знаешь, что аристократы часто любят отдыхать без своих корец и титулов? так сказать, оконуться в простую жизнь». «Вот тут я напрягся. Это что получается? Нужно паспорта у девушек спрашивать и пытками нужную информацию узнавать?» соня по твоему умолчанию и тяжёлому сопению, наконец-то до тебя дошла, да?» — спросил Андросов, продолжая смеяться. «А теперь прикинь, сколько из них могло быть благородных? А сколько ещё будет в будущем?» «Ой, всё, отстань!» — отмахнулся я от него. «Это всё слова зависти почти окольцованного человека». Мы ещё поболтали пару минут, на его позвали по делам, хотя он обещал позже перезвонить. Теперь мне снова нечего было делать. Но отправился я к Анне и поговорил с ней. Узнал, что на своём столе она обнаружила 8 341 рубль и 38 копеек. «Блин, шнырка даже мелочь них выгреб. Всего до копейки». Анна была занята работой, и я не стал ей мешать, но видно, что она была рада меня видеть. Хотел еще в шутку спросить, все ли у нее хорошо. Может, ее успели опять отравить, но потом вовремя себя дернул. Сидел и, короче, и думал, что делать дальше, и, наконец-то, придумал. «Общий сбор!» — заорал я ментально на все свои ментальные способности. «Ох, что же там произошло?» Кажется, я перестарался со своим кличем. Первое, что случилось, — Эд прибежал шнырька. И выглядел он смешно, так как выскочил прямо из душа. На нём была маленькая шапочка для душа и резиновая удочка в лапках, и при этом дикие от ужаса глаза. За ним прибежала карамелька. Кошка мчалась так быстро, что чуть прислугу не снесла, которая убирала пыль в коридоре. Взгляд у неё тоже был шокированным. «А вот за тупок Пупсикович...» «Да это беда. Он таки снес, но не прислугу, а журнальный столик, дорогую вазу, затем врезался в диван, чего чуть не отключился. С такой скоростью он мчался ко мне. Ещё Голем сообщил, что красивая царапается в дверь, тоже спешит на мой зов. Кажется, я переборщил». «Ну и чего на меня так смотрим?» — обвёл их всех взглядом. «Идём на дело. Вы мне все нужны». А этот зов был для того, чтобы не расслаблялись. «Шкотина!» — выплюнул слова Шнэрка вместе с мыльными бульками. «Ой, не начинай!» — отмахнулся я от него. «Тебе надо держать себя в форме, а то ты такой юркий, что пузико тебе точно будет мешать». Когда я успокоил весь свой звениц, то сам пошёл собираться. Ну, конечно, сразу я не был готов, ведь идея сходить в подвал пришла ко мне неожиданно. А поскольку я тут как бы начальник, то ничего с ними не будет, подождут меня. Надеюсь, когда я вернусь, то мои тапки будут все еще сухими». Мои сборы много времени не заняли. Я просто взял свой клинок и все. Сандер красавец, Сандер готов. С подвалом давно надо было что-то делать. Для этого я и отправил туда красивую. Но самому тоже нужно посмотреть и понять, что там дальше находится. Она явно со всеми сразу не справится, а это место может еще преподнести неприятные сюрпризы. Вот скажем, вдруг там живет старый злой дракон, который однажды почувствует ароматы из моей кухни и подумает, кто тоже хочет отведать жареной рыбки. Конечно, я покажу ему, куда идти, и даже сам его проведу, но дом может пострадать, как и сами жители дома. Затолкав всех своих в подвал, я там встретил красивую, которая уже терпеливо сидела со своим выводком в ожидании меня. «Хм. А ведь они рано или поздно могут стать грозной силой. Видно, что она их обучает, и с каждым днём их действия становятся всё лучше и точнее. Стоят полукругом, охраняя её, но в то же время, когда я зашёл, они слегка склонили голову, признавая меня главным, как и сама красивая. Первым делом меня позвала красивая и мысленно послала запрос идти за ней. Я пожал плечами и сделал, как она хотела». Она привела меня к себе в пещеру, где устроила свое гнездо. Тут сейчас еще толком ничего не было особенного, но она уже очень гордилась этим местом. Раньше тут жили гоблины в грязи, а теперь вокруг была стерильная чистота. Я вообще заметил, что она та еще чтюля. Чт У них даже для приема пищи есть отдельное помещение, которое они выкопали сами. Туда я тоже зашел, когда она мне провела, и должен ее похвалить. Она не пошла, только по простому пути. И здесь были не только трупы всяких монстров. Запасов не сказать, что много, но они радовали. Особенно такие, как разные корешки, мох, камни с краплением минералов. Это хорошо, что она приняла мои пожелания и следует им. Ведь монстры могут здесь рано или поздно закончиться. И что с ними тогда делать, я не знаю. Сегодня мы идем в то место, куда я еще запретил наведываться моей мурашечке. Там живут большие, злые подземные медведи. Мерзкие твари. Если присмотреться к ним поближе, то они похожи на обычных, только худых. Вся их шерсть испачкана толстым слоем земли и грязи до такой степени, что не каждое оружие сможет пробить этот слой. А еще они в несколько раз сильнее земного гризли. Они игнорировали пока эту сторону, так как у них там было тоже весело. В том месте жило три народа. Подземные медведи, длинные странные гусеницы, которые плевались ядом и кислотой. Ну и, конечно, не могло обойтись без чего-то стрёмного. Стрёмными в этом случае выступали каменистые пауки. Это такие хрени на очень высоких длинных ножках и очень острых. Они ими дерутся, легко протыкая добычу и разрезая её на части. Именно на такого паучка мы сейчас и вышли. А ведь я попросил шнырку сперва отвезти нас к медведям но, видимо, это был патрульный. «Ладно, не беда, сейчас я с ним...» «Брау!» — завизжал медоед и бросился первым в атаку. Я прописал себе жест рукой лицо, а карамелька закатила глаза, закрыв мордочку лапой, дабы не видеть этого позора. «Шо ж я с чему?» — Бойко прокомментировал шнырька. «Я красиво гордилась собой, я это чувствовал». Ей нравилось, что я выводок не настолько туп, как мой затупок. «Тебя точно в детстве роняли, и не один раз. Другого оправдания я не вижу». Конечно, паук среагировал сразу и пиз... Долбанул его лапой так, что тот отлетел в стену и на ней распластался. Блин, там удар был такой силы, что его вбило в стену. Он там и застрял. Теперь только лапки барахтуются пытаясь выбраться оттуда. Видя, что ничего не получается, а отомстить он хочет, мой затупок взял и плюнул в сторону паука. «Всё, я не могу на это смотреть». Мне стало стыдно. Кажется, я даже покраснел. «Давайте все вместе отомстим за вашего тупого друга». такс а чего это они с места не сошли?» «Ладно, просто идите и убейте этого паука». «О, теперь все дружно побежали. Чувствую, что сегодня у нас будет весёлая прогулка».